Примерно полчаса спустя. «Что это за...» Не обращаясь никому конкретно, спрашивает Юнми, глядя на экран телевизора удивленными глазами. Мама и Сунок озадаченно переглядываются. «Зачем они это сделали?» Задает следующий вопрос Юнми. «Они что, идиоты?» «Юночка, не ругайся», просит мама. «Мама, ну ты только посмотри!» Возмущенно отзывается та, показывая рукою на экран. Это же совсем не та мелодия. Во-первых, они ее зачем-то замедлили. И инструменты заменили. И кто теперь это будет слушать? Развернувшись к маме, Юнми смотрит на нее, призывая в свидетелей. Ну, начинает мама, озадаченная столь необычным вопросом. Наверное, они знают, что делают. Они ведь давно работают. Ничего они не знают, возмущенно отвечает Юнми. «Хрень какую-то творят!» «Юнми, не ругайся!» – приказывает мама. «Я думаю, раз все сделали плохо, ты поговори об этом с президентом Санхёном. А мне эта песня нравится!» «И мне!» – говорит Сунок. «Сыхон такой клевый в клипе!» «Пф!» – выдыхает Юнми и обещает. «Ладно, я узнаю, кто это сделал!» Время действия. Следующий день. Понедельник. Место действия – агентство Fan Entertainment, кабинет президента Санхёна. «Да я вам конфетку отдала!» – возмущенно наезжает Юн Ми на продюсера клипа. «А вы ее в какашку превратили!» «Господин Санхён, почему я должен выслушивать оскорбление от какой-то школьницы?» – вопрошает продюсер, обращаясь к руководителю фирмы. Кто она такая, чтобы со мною так непочтительно разговаривать? Она – автор музыки и стихов, – отвечает тот, глядя на злую Юнми. Но это не дает ей права так говорить со старшими, – восклицает продюсер. Не дает, – кивает Санхен и требует. Юнми, извинись. За что? – возмущается та. За то, что он угробил замечательную вещь? Теперь даже если выпустить ремикс, все равно ведь будут говорить… А, это та переделанная хрень. Клип в первых позициях чартов. Возмущенно кричит продюсер, положив ладони на стол и приподняв свою задницу со стула. Корейских, подпрыгивает в ответ на своем стуле Юнми. А он планировался для мирового рынка. Такое там просто никто слушать не станет. Что за чушь ты говоришь? подпрыгивает теперь уже продюсер. Это не чушь, это провал, восклицает Юнми. Увидите. Увидим вновь обещает Сэнхён, прерывая спор. Юнми, извинись, напоминает он. ф коротко выдыхает та, зло сверкнув глазами. Время действия. Этот же день. Понедельник. Место действия. Агентство FN Entertainment. Коридор. Юнми у окна. Вот черт, угробили такую вещь. И главное, не признается же никто. Твердят, как попугаи. Мы все делали по правилам. Ну что с того, что вы делали по правилам? Результат где? Смотрят на меня, как стадо баранов на тысячу новых ворот. И, кажется, совершенно откровенно не понимают сути претензий. У них что? Если сделано по правилам, это гарантирует и успех автоматом, что ли? Этот принцип может сработать где-нибудь на стройке или в медицине. Но тут-то шоу-бизнес. Тут все должно быть как раз не по правилам, идиоты. Хотел позвонить Цихону, извиниться. Потом передумал. Чего человека расстраивать? Композиция в топах чартов. Пусть пока радуется. Встретит Новый год в хорошем настроении. А начнутся проблемы, будем думать. Сейчас уже ничего не исправить. Точно, идиоты. Так, ну и где эти деятели из Кирин? Сколько оттуда сюда можно ехать? Да они на прослушивание должны пули лететь, а не по два часа тащиться. Кто там? О, СМС. Стоило только вспомнить, как тут же и нарисовались. Достаю телефон, смотрю на экран. не это не они, это банк. И что он от меня хочет? Зачисленное на счет? 28 миллионов вон. пау Не иначе, как в N entertainment мне деньги за бай-бай-бай перечислила двадцать тысяч долларов ай я богат я богат не хоть и не из придурью, а агентство неплохое в целом